Глава 41. Лучиана. В Джидде контейнер перенесли с Ребекки на судно покрупнее, контейнера воз Лучиана. И эта Лучиана дошла из Джидды до Сингапура, а затем до Лонг-Бич. Рейс занял почти два месяца. В итоге, под конец февраля, Холт сообщил Мохтеру, что его кофе прибыл в Штаты и проходит таможню в Лонг-Бич. По оценкам Холта, Самое раннее, когда контейнер окажется в Окленде, суббота, 25 февраля. Мохтор позвонил родителям, и Стивену, и Ибрагиму, написал Мириам, и Гассану, Джулиану, и Джастину, сообщил всем. «Приходите посмотреть, как мой кофе заходит в порт», — писал он. Он планировал праздник на балконе «Инфинити», чтобы пришли все, все, кого он любил, и посмотрели, как прибывает его судно. «Нужно закупить газированный сидр», безалкогольная шампанское, газировку, сыр, крекеры, соус. Надо сходить в магазин. Впрочем, нет гарантии, что кофе прибудет в субботу. Не угадаешь, сколько судно простоит в порту, сколько будут инспектировать каждый контейнер и тем более контейнер из Йемена. В четверг мохтар лег спать и проснулся, чтобы позвонить в Йемен. Распорядок у него не менялся. В три или четыре утра, когда в Йемене день, он звонил в Йемен, разговаривал с Али и Нуридином. В то утро новости были печальные. Мирные переговоры зашли в тупик, в сортировочном цеху нет электричества, женщины боятся потерять работу. мохтар тоже за них боялся. До ближайшего урожая еще не один месяц, сортировщицам особо нечего делать. Инвесторы настоятельно рекомендовали уволить женщин, без толку держать на зарплате столько сортировщиц, когда зерен нет и сортировать нечего. Но если женщину уволить, они ни за что не найдут другой работы посреди войны. И кроме того, как Мохтару найти и обучить новую команду сортировщиц к следующему урожаю? Так что женщину он оставил. Багдад, Самиру, Раких, Шамс, Альхам и Альхам. Альхам было две. Он оставил на зарплате их всех. Женщины были благодарны, тем более, что большинство их мужей потеряли работу в сане, в городе, под огнем. В пятницу Мохтор проснулся поздно, и в голове у него кишмя кишели мрачные предчувствия, неотступные подозрения, что все пойдет не так. Контейнер арестуют, зерна прибудут бракованные, он останется по уши в долгах. Стивен уехал на чью-то свадьбу во Флориду, но за Лючианой послеживал. Мохтор кинул ему сообщение, трижды перепроверив статус судна. Лючиана по-прежнему приходит завтра. Стивен мигом перезвонил она приходит сейчас». «Кто приходит сейчас?» — переспросил Мохтер и сел на постели. «Контейнеровоз», — сказал Стивен. «Он будет в Окленде через два часа». Стивен следил за перемещениями лючаны на телефоне. Контейнеровоз неуклонно продвигался вдоль побережья. «Не может быть». «Точно?» — спросил Мохтер. Стивен дал отбой и позвонил в Атлас. В Атласе сказали, что по последним данным судно прибудет сегодня в десять вечера но приложение на телефоне Стивена показывало, что судно бодро идет вдоль Тихоокеанского побережья и уже приближается к Золотым воротам. Мохтер выскочил из постели, забегал по квартире. Он не знал, что делать. Судно опередило график. Оно прибудет в два, а сейчас уже полдень. Он позвонил матери и попал на голосовую почту. Отец сидел за баранкой автобуса. Мохтер позвонил Мириам. Та была на полуострове в часе езды. Ибрагим на совещаниях в Сан-Франциско завершал свои дела в интуите. Единственный, до кого Мохтер дозвонился, единственный, кто успевал вовремя примчаться в инфинити, чувак, который пишет эту книжку. Мохтер все это воображал иначе. Мохтер следил на телефоне, как иконка контейнера воза Лючиана пиксель за пикселем ползет вдоль побережья. Мимо Монтерея, мимо Пасифики, Мохтер вышел на балкон. Может, увидит? Ничего не видно. Судно еще не миновало золотые ворота. Зажужжал дверной звонок. Приехал писатель, и мы стояли, еле переводя дух, смеясь, смеясь от того, что все это происходит в заправду Но не было ни безалкогольного шампанского, ни сидра, ни близких друзей, ни родных, только мы вдвоем, а судно уже совсем близко. Мохтер смотрел в приложение. Гляди. «Заходит под золотые ворота», — сказал он. И правда. Нарисованная суденышко, красная стрелочка на экранчике. Снова и снова мы переводили взгляд с телефона вдаль, на север, через весь город, словно различали Лючиану сквозь холмы и дома, которые загораживали вид на залив. Мы сообразили, где оно появится. Всего в двух кварталах к северу, по диагонали от башен Инфинити, стоят два здания, строение один на Маркет plaza Между ними щелочка, и в нее видна полосочка кобальтовой синевы залива, где пройдет контейнеровоз. Солнце белело высоко в небесах. День сиял до невозможности. В залив вышли несколько яхт, паром другой, а больше ничего. Никаких контейнеровозов, никаких танкеров. Первое судно, что появится между башнями, будет «Лючианой». Больше на воде, ничего подобного не было. Внизу нам был виден весь остров сокровищ, все его белые приземистые дома. «Она пройдет мимо моей старой квартиры», — сказал Мохтер. Он снова глянул на телефон. Красная стрелочка лючианы уже миновала рыбацкую пристань и теперь огибала Норд-Бич и Эмбаркадеро. Настоящая лючиана появится вот-вот. И она появилась. Между башнями всунулся черный нос. «Боже мой!» — сказал Мохтер. «Лючиана. На носу так и написано. На палубе высоченная гора контейнеров, белых и голубых, желтых и зеленых». Мохтер включил камеру и заговорил. «Сегодня 26 февраля. Между двумя домами прямо у вас на глазах проходит контейнеровоз, который везет 18 тысяч килограммов лучшего в мире кофе из Йемена». Контейнеровоз шел мимо острова Сокровищ, мимо паромного вокзала, в вышине на башне американский флаг, кружат чайки, буксиры два или три или четыре ввели Лючиану по заливу. Телефон у Мохтера тренькнул. Звонил Ибрагим, он ушел с работы пораньше и уже едет. «Приезжай срочно!» — сказал ему Мохтер. «Брось машину, где получится, как угодно!» Вскоре Ибрагим примчался и уже стоял на балконе. Они с Мохтером обнялись. Лючиана все шла мимо острова Сокровищ. Мохтер позвонил Стивену. Тот ответил. Экран заполонило его улыбающееся лицо, покрасневшее на флоридском солнце. За спиной Стивена маячили пальмы. «Ты видишь?» — спросил Мохтер. «Лючиана! Она пришла!» Стивен повернул телефон и показал молодую женщину, стоявшую рядом. «Это вот Ли. Она завтра выходит замуж». «Поздравляю, Ли!» — сказал мохтар «Желаю тебе всего наилучшего! Твоя жизнь будет чудесна!» В ту минуту казалось, что на свете чудесно все. «Ой, чувак, жалко, что я не там!» — сказал Стивен. «Ты там!» — сказал мохтар «Ты здесь!» Он направил камеру телефона на контейнеровоз, чтобы Стивен посмотрел. Они распрощались. Надо было еще много кому позвонить. Мириам. мохтар дозвонился показал ей, как неуклонно приближается Лючиана. «Помнишь, ты мне сообщение прислала?» — спросил он. «Видел, что у тебя через дорогу». Мириам помнила. «Только я сейчас не могу в фейстайм», — сказала она. «Я в трениках». мохтар позвонил маме. Он стоял у перил балкона. За плечом Лючиана, прямо за ней вода и остров сокровищ. «Я тебя люблю», — сказал он матери и поцеловал телефон. А вскоре Судно скрылось из виду.